В глазах у нас что-то все еще таилось от пережитого на пустыре, и мы потом не могли долго смотреть в глаза друг другу. Между тумбами было вделано по три трубы, одна над другой. Я сел на верхнюю и все равно сидел ниже инки. Завтра к тебе приедут Катя и Женя. Пусть приедут. Я сегодня тоже норму не выполню. Те, кто не выполняет норму, Юрка сажает за стол отдельно от всех, чтобы все их видели. Я все время сижу отдельно от всех. Не будем... Говорите о Юрке. Давай о себе поговорим. Давай. У меня такое чувство, как будто я в чем-то виноват перед тобой. Наверное, я виноват. Ни в чем-то не виноват. И не надо говорить. Не надо об этом говорить, пока я не приеду в Ленинград. Ты приедешь? Наверное, приеду. Ты не слышал, что я тебя крикнула, когда ты уходил? Не слышал? Вон парус. Вон парус. Я раньше крикнула. Я очень рада, что ты не слышал. Что ты крикнула? Это я тебе никогда не скажу. «А может быть, скажу, если приеду в Ленинград?» «Я так боялся, что ты слышал!» Инка сверху из-под ресниц поглядывала на меня, чуть кося глазами. Она до половины сняла старенькие лодочки, и они держались на пальцах. На влажной ступне четко обозначалась кромка пыли. «Володя, я пойду», — сказала Инка, и продолжала сидеть. «Подожди, до поезда еще двадцать минут», — сказал я. «Я не буду ждать поезда. Мне же еще идти семь километров, потом я еще должна работать». Я себе обеду ушла. Хочешь есть? — Нет. — У тебя деньги есть? Купи мне черешни. Я шла через базарчик и видел там черешни. Мы вышли из пылесадника. — Сашка и Витька тебя видели. Ты к ним не подойдешь? — Нет. На предстанционном базарчике я купил Инке большой кулек черешни. Я обнял Инку и поцеловал. Мы поцеловались торопливо, потому что стеснялись при посторонних. У Инки были полные глаза слез. Она не плакала. Она пошла от меня, и на ходу ела черешни и сплевывала под ноги косточки. — Из молодых да ранней совести нету, — сказала женщина, торговавшая шкатулками из ракушек. Я стоял и смотрел, пока инка не повернула за угол, а потом сказал: Тетенька, а зачем человеку совесть? Оно и видно, что тебе она ни к чему. Я не стал говорить с этой разомлевшей от жары женщиной. На первом пути стоял наш поезд. На перроне на меня налетел Сашка, начал орать. — Где тебя носит? Я бегал всю станцию. — Не ори! — сказал я. — Ходил смотреть город. Инку видел. с вами Инка. — С ума сойти! Я же видел ее собственными глазами. Надо было подойти. Но она шла на станцию. Кто мог подумать, что она идет не к нам? Мы прошли к нашему вагону. Воз него стоял Витька. — Ты слышал? — Оказывается, Инка нам померещилась. Оказывается, мы с тобой психи, — сказал Сашка. Витька смотрел на меня и молчал. К вагону подошел Павел, у него блестели глаза, и он несколько раз провел рукой по воздуху, прежде чем ухватиться за поручень. — Джанко, и буду обхмеляться. — Разбудите, — сказал он. Пробило три звонка, и пассажиры бросились к вагонам. Мы прошли до второго тамбура. Я остался в тамбуре. Сашка тоже хотел остаться, но Витька втолкнул его в вагон. За станцией горячий ветер ворвался в отворенную дверь. По глазам ударило море, густо синие в белых барашках. На пустой дороге я увидел маленькую фигурку, и на таком расстоянии не понять было, идет она или стоит на месте. Я спустился на последнюю ступеньку. И провис на поручнях. Ветер рвал на мне рубашку. Близко под ногами пролетала назад земля. «Инка! Моя инка!» Ветер заталкивал в рот слова. А грохот поезда заглушал голос.